Поединок. поединок между викингами – тема, излюбленная художниками, писателями и кинематографистами. Часто при этом считают, что поединок был едва ли не самым часто употребляемым способом выяснения отношений, что длился он обязательно до смерти и происходил без особых правил. Можно предположить, что при этом часто путают убийство из мести, которое тоже могло перерасти в поединок, смотри главу история торсты на и судебное единоборство призванное опровергнуть или подтвердить обвинение нас здесь интересует поединок именно судебный и легко убедиться что он дабы иметь в глазах общества требуемую весомость соответствующим образом обставлялся вот например что говорится об одном из случаев применения судебного поединка в древнем шведском законе Если один человек обращает к другому непроизносимые речи, говоря «ты не можешь занимать место среди мужчин, ты не муж в сердце своем», и тот ответит Мое мужество ничуть не уступит твоему», то им надлежит встретиться на перекрестке трех дорог. Если туда явится тот, кто произнес оскорбление, а оскорбленный не придет, то в дальнейшем будут считать, что он именно таков, как о нем было сказано. Он не сможет произносить клятву и свидетельствовать ни о мужчине, ни о женщине. Если явится оскорбленный, а оскорбитель нет, то пусть оскорбленный трижды громко назовет своего противника Нидингом и оставит на земле мету. Пусть тот, кто не осмелился делом подкрепить произнесенные слова, пожнет все последствия такого поступка. Если же они сойдутся в полном вооружении, и пойдет тот, к кому относилось оскорбление, пусть за него будет заплачен выкуп, равный половине обычного выкупа за убийство. Если же будет убит тот, кто произнес оскорбление, следует считать, что его убил его собственный язык. Пусть его зароют в дармовой земле. Здесь требуется кое-что пояснить. Почему перекресток дорог и почему именно трех? О мифологическом смысле дороги говорится в главах холдовства финнов и дерева. Всякая дорога считалась по определению дорогой на тот свет. Добавим еще, что дорога считалась из своего рода горизонтальной проекцией мирового древа, соединяющего между собой миры. Точно так же, как по дороге запросто можно было прийти в другой мир, так боги, герои и шаманские духи в самых разных религиях путешествуют по этому древу из мира живых в мир мертвых, мир духов, богов и так далее. А значит, сходясь на дороге, люди оказывались как бы на меже между мирами в ничейном пограничном пространстве. Тем более, что одному предстояло вернуться с поединка в мир живых, а другому отправиться в мир мертвых. Что же касается трех дорог, то о числе три подробно рассказывается в главе «Бесчетное количество». Там поясняется, что в первобытной древности три значило попросту очень много, и как нечто непостижимое было возведено нашими отдаленнейшими предками в ранг священного числа. Таким образом, перекресток трех дорог превращался в границу границ, в трижды границу, что, по мнению древних, многократно увеличивало его необычные свойства. Слово «нидинг» можно истолковать как проклинаемый, достойный всяческого поношения. Стать в глазах общества нидингом значило достичь дна, ниже которого пасть было уже невозможно. Нидинг был объектом всеобщей ненависти и презрения, не имел никакого авторитета, никаких прав, Как пишут ученые, классическим поводом для получения такого клейма было намеренное предательство в отношении человека, который тебе доверял. По мнению викингов, предательство друга было самым худшим из всех мыслимых преступлений. Относительно дармовой земли, в которой хранили оскорбителя, не сумевшего подтвердить свои слова делом, существуют разные соображения. Первое, что напрашивается – Это то, что за его убийство не будет заплачено никакого выкупа. Так обычно и объясняют эти слова. Можно, однако, вспомнить здесь древний скандинавский обычай хоронить преступников в полосе прилива, то есть вместе, месте, не принадлежащем ни суше, ни морю, чтобы тело негодяя не оскверняло ни одну из стихий. Может быть, дармовая земля здесь означала «ничейная»? судебный поединок мог оформляться и по-другому не так как предписывалось в приведенном вышезаконе не случайно в западной скандинавии устоявшимся термином для такого единоборства было слово «хольмганг», то есть поход на остров по-видимому маленькие островки были излюбленным местом для поединков во-первых площадка для сражения была естественным образом ограничена, что затрудняло бегство или постороннее вмешательство. А во-вторых, многие маленькие островки заливают во время прилива. Это обстоятельство опять-таки придавало им статус границы между мирами. Вспомним, что говорилось выше о дороге и о дармовой земле. Кроме того, наступление прилива могло положить конец затянувшейся схватке. Интересный способ подготовки поля для судебного поединка можно обнаружить в одном из сказаний. На земле растягивали и прикрепляли колышками квадратную холстину со стороной около двух с половиной метров. Квадрат окружали тремя бороздами, а с внешней стороны устанавливали четыре ореховых шеста. Поединщики встречались на холстине, причем с каждым шел секундант-щитоносец с тремя щитами, и тот из двоих, кто был вызван, наносил первый удар. Если на холстину проливалась кровь, схватка могла быть остановлена. Если ранены были оба, тот, кому пришлось хуже, мог выкупить свою жизнь. Если кто-то ступал одной ногой за Орешниковую ограду, о нем говорили «он отступил». Если обеими ногами — «он побежал». Скажем несколько слов о шестах из Орешника. Некоторые исследователи считают, что между ними натягивали веревку и таким образом огораживали место поединка. Кое-кто пишет даже о заборе из ореховых жердей. Думается, дело здесь все же в ином. Орешник был одним из растений, которым древние люди придавали священные свойства. Если борозды на земле уже знаменовали собою незыблемую границу между внутри и снаружи, то присутствие Орешника как бы ставило на ней печать. В сказаниях о древних временах можно прочесть, как перед схваткой двух викинских дружин, если она происходила на суше, доблестные полководцы огораживали место будущего сражения ореховыми прутьями. Так и говорилось. Такой-то, такому-то огородил поле. Воину, который раненым выползал за священную черту, давали пощаду. Викинги были люди весьма практичные и земные, но в их времена сражение во многом еще оставалось богослужением, а поединок – божьим судом. Какую бы сторону древней эпохи мы ни пытались осветить, о мифологическом мышлении тех времен нельзя забывать ни на минуту, иначе многого мы попросту не поймем, а остальное истолкуем превратно. В том числе и воззрение викингов на право и суд.